7. Контакт между мирами Я лежал на животе и получал массаж. Юля сидела верхом на мне. Вдруг ее руки замерли. Я насторожился, не сразу сообразил, почему. Потом понял. Краем глаза я заметил движение энергии. Я поднял голову и с изумлением увидел перед собой неподвижного призрака. Он выглядел, как городской наемник в хорошей броне. «Призрак?» — удивилась Юля. — Погаси свет, — попросил я ее. — Будет лучше видно. — Господин Бенок? с опаской поинтересовался призрак на незатейском языке, глядя в пустоту поверх меня. — Ты кто? — ответил я тоже на незатейском. — Я... я Гаран служу господину Тимасу, — с облегчением сообщил мне призрак. — Он прислал меня к тебе посмотреть, где ты. — Погоди, сейчас я ему скажу, и он господина Мартеля пришлет. «Господин Мартель больше знает. Меня первым послали. Только чтобы глянуть, не опасно ли тут для призраков». Посланец исчез. Скоро на его месте появился знакомый мне призрак некроманта Мартеля. «Господин Бенок?» — настороженно спросил Мартель, уставившись глазами куда-то прямо перед собой. «Здравствуй, Мартель. Что это за странное место? Почему странное? Я ничего не вижу». Вижу тебя, как переплетение струн родства. Мы наизнанке? Нет, мы в материальном мире, просто очень далеко. Базис ориентации в пространстве, вплетенный в заклинание призыва, позволяет призраку видеть пространство в пределах всего мира. Ясность зрения зависит от расстояния до места призыва, но я должен был бы увидеть хоть что-то. Мы дальше, за пределами мира. «За пределами мира очень низкий фоновый уровень энергии, призраки не могут нормально существовать. А тут уровень энергии высок», — дотошный мертвый некромант не сбивался с темы. «Мы в другом мире. Тут много людей, они фонят энергией». «Чрезвычайно интересно. Я вернусь к господину Тимусу, сообщу ему. Что-то передать от тебя?» «Да, передай, что после смерти я вернулся в свое прошлое тело. Оно оказалось еще живым». Призрак выпучил от удивления глаза. Что тело могло больше года жить без души, для него оказалось большим потрясением. Но он смолчал и просто исчез. Вернулся через минуту. Господин Тимус пришел от моих слов в некоторое возбуждение. Он передал, что если ты умрешь, он призовет тебя призраком и попытается найти способ дать тебе новое живое тело. Но считает, что торопиться с этим не стоит. Сначала нужно провести опыты на рабах. Чтобы твоя смерть не прошла незамеченной, он поручит одному из призраков-разведчиков постоянно сопровождать тебя, если ты не против». Потом Мартель от себя добавил. «Дежурный призрак сможет передавать сообщения от тебя в наш мир, не только господину Тимусу. Наверное, тебе есть что сказать твоей жене и подданным. Передай Тимусу, что я благодарен». Мартель помялся немного, спросил. Господин Беннек, я не вижу рядом с тобой свечения защиты, это опасно. Тут нет защитных амулетов, а сам я сделать не могу. Не знаю схемы, я даже магических знаков знаю слишком мало. Ты мог бы мне помочь? Я помню схему основы защиты, как гильдейской, так и разработанной моим господином. И схему большинства приложенных к ней дополнений помню. Но я не могу их начертить. Я даже не могу проверить правильность того, что нарисуешь ты, я же не вижу тут пространства. Только струны родства. Что же делать? Найди ведьму, скажи ей, пусть приведет тебя в состояние проясненной памяти. Ты сможешь вспомнить все, что когда-либо видел. Я знаю, магистр Питор показывал тебе свиток с магическим алфавитом и схемы защитных амулетов и многое другое. Совет был хорош. Я попрощался с Мартелем. Вместо него возник тот призрак, что пришел первым Гаран. «Мне приказано служить тебе, пока не отошлешь. «Ты бывал в Планорте? Мою жену Ланейл увидел? Сможешь ее найти?» «Да. Передай ей сообщение». Я сообщил жене, что «жив» в полном смысле этого слова, но нахожусь далеко и вернуться пока не способен. В конце добавил, что «люблю ее. Сообщение пришлось составлять на незатейском языке. Милосского, родного для Лани, мой посыльный не знал. «Призрак исчез». Что это было? подала голос Юля. Я объяснил, что это призраки из того мира и их прислали ко мне, сумели нацелить их на мою душу, что я передал сообщение хозяину призраков и своей жене. У тебя там есть жена? вычленила Юля самое главное. Жена сын грудничок. Еще есть дочь, но я ее не видел. Она рождена от ведьмы. Ведьмы в том мире сами свое потомство воспитывают. И еще есть вас и подданные. Ты туда вернешься? С этим сложно, честно сказал я. Пока не знаю. Тут появился призрак Гаран с ответом от Лани, и я отвлекся. Мы пообщались с женой, говорили с паузами, короткими сообщениями, которые мог запомнить и пересказать призрак. Почти как обмен с только вслух. Я рассказал, в каком состоянии нахожусь, что ведьму нашел и буду лечиться, что перебраться в тот мир могу, только умерев, но это рискованно. Ланейла рассказала, что произошло после моей смерти. По ее словам, все шло неплохо. Тимус пообещал военную помощь, в случае чего. Король склоняется к тому, чтобы признать наш род герцогами, но Лани считает, что пока не готов принять окончательное решение будет тянуть время до осени, а там в зависимости от результатов летней военной кампании. Руководство Милоской гильдии задумывает Каверзы, за ними установлена слежка, но кардинально решить проблему Лани пока не может. Сын здоров, хорошо кушает и спит. Ведьмы Рефа и инженера передают приветы. Церемония сожжения моего тела прошла пышно, с большим стечением подданных. Вассалы верны, в землях порядок. В общем, Нормально все, но она скучает. После разговора с Ланеллой я задумался о делах моей семьи в том мире. С политикой Ланелла справится, а вот военные мероприятия — это мужское дело. Мужское, то есть мое. И сейчас, похоже, следовало нанести удар по направлению Милосской гильдии. А как его нанести? Проблема состояла из двух частей — как нацелить удар и как пробить защиту. Я умею нацеливать воздействие или по видимой цели, попавшей в прицел, или по образцу частиц тела, обычно волос или крови. Понятно, что получить образцы волос директоров гильдии задача крайне сложная. А переправить их на землю в принципе невозможно. И увидеть магистров я не смогу, потому что они там, а я здесь. Мой взгляд упал на планшет. А ведь это третий способ. По изображению, понял я. У меня уже есть действующий амулет, убивающий по фото. Но как сделать фото магистров и доставить их на Землю? Это же невозможно. Или возможно? Одна идея на этот счет у меня появилась. Вторая сторона задачи. Как пробить защиту? Можно использовать кумулятивный удар. Вряд ли магистры станут носить амулет воздушной защиты в своих особняках. Этот вид защиты может входить в конфликт с некоторыми бытовыми амулетами. Но можно пойти другим путем, более надежным. Использовать принцип, которым Тимас Русский пробивал стандартные защиты, уточнить его у мартеля и использовать. Но для этого придется составлять сложную схему, а для схемы надо знание знаков. Юля, у меня есть для тебя важное дело. Девушка с готовностью уставилась на меня. Ты должна ввести меня в состояние просветления сознания и памяти, чтобы я смог восстановить сложные схемы и знаки, которые видел, но не успел заучить. Я рассказал, как действовала опытная ведьма, когда делала со мной то же самое в том мире. После нескольких попыток стало получаться. Юля поглаживала меня пальцами по шее и затылку своими прикосновениями, упрощая воздействие. Мое сознание погрузилось в покой и кристальную ясность. Я взял толстый альбом, ручку и стал чертить. Сначала перечень магических знаков с названиями на незатейском языке. Я просто копировал свиток магического алфавита, который показывал мне магистр Питор. Этот алфавит — разработка Тимаса Русского. Идея, что магические схемы можно разбить на стандартные знаки и собирать из них схемы, как из деталей конструктора, еще не стала известной в магическом сообществе того мира. Она для него слишком революционна. Там привыкли относиться к формам как к цельным и неделимым магическим объектам. Современным людям это кажется странным, но мысль, что большую конструкцию можно собрать из стандартных деталей, очень сложна для восприятия человека прошлых эпох. После перечня знаков я вспомнил схему защитных амулетов. Остальное отложили на потом. Мы с Юлей слишком устали. И что это? Сунула нос в альбом девушка. Это магические знаки, что-то вроде иероглифов, которые обозначают те понятия, которые часто встречаются в магических схемах. А почему рядом со значками непонятно написано? Я переведу для тебя на русский, вздохнул я. Вообще ведьмы не пользуются схемами, у них другой подход. Но ты необычная ведьма. У тебя получится. В следующие дни у нас было очень много работы. Я вспоминал схемы, которые видел. Переводил описание на русский. Объяснял Юлия основы магических воздействий. А еще я сделал пару защитных амулетов. И мы с Юлей стали их носить. В замке Планорт около Марк Графини появился призрак Мартеля. «Госпожа, директора гильдии решили убить тебя и твоего сына. Послали в Планорт боевого некроманта». «И что, он правда сможет убить? Вряд ли». Но на всякий случай я позволил себе приставить к нему призрачного разведчика. Тот скажет, когда убийца въедет на твои земли. Лучше будет уничтожить его сразу, не давая ему шанса. Я отдам распоряжение, его встретят воины. Этого мало. Надо бы устранить директоров, госпожа. Надо. Дольше откладывать опасно. Сообщи моему мужу. Сама я этого сделать не в силах, а просить помощи Тима Русского без острой нужды не хочу. Я выключил свет в комнате. «Позови сюда Мартеля», — попросил Гаррена. Мертвый некромант скоро появился. «Я хочу рассказать тебе и твоему господину кое-что важное. Я превратил простую женщину в сильную ведьму и могу сказать, как это сделал. Взамен я хочу получить от тебя объяснение того, как Тимус Русский пробивал стандартную защиту. И еще кое-какая помощь понадобится». Призрак от мысли, что простого человека можно сделать магом, застыл с приоткрытым ртом. Похоже, его способность удивляться переполнилась, и он завис. «Конечно, господин!» — отмер он и мигнул к своему хозяину. Скоро вернулся. «Слушаю, господин. Я рассказал о том, что надо убить течением души, что вызвать призраком и закрепить в чужом теле, что затем опять убить и вернуть в собственное тело, что реанимировать надо. — Скажи, сердце запустить сможет опытная ведьма, ударом кулака по груди, например. Я использовал и этот способ, и молнию, заключенную в проволоку. — Молния, заключенная в проволоку? — призрак совсем сник. — Слишком большой поток нового. Тимас поймет. Призрак метнулся в тот мир. Потом вернулся, стал мне рассказывать, как пробивать гильдейскую защиту. Этот метод работает всегда, когда защитный амулет находится на теле жертвы. Принцип оказался довольно простым для того, кто знаком с современными алгоритмами. Нужно последовательно запустить несколько воздействий. Сначала навесить на цель еще одну защиту. Потом любой атакой спровоцировать ее срабатывание. Наведенная защита войдет в конфликт с собственной защитой жертвы и вырубит ее. Потом можно спокойно убивать беззащитную жертву любым способом. Все эти действия завязаны на общий блок нацеливания. Блок нацеливания лучше делать так, чтобы на жертве не осталось метки магии нападавшего на случай расследования. Для этого удар должен проходить через двух посредников, как вариант атакующий амулет и отдельный амулет для нацеливания. А теперь, Мартель, у меня к тебе просьба. Призраки могут принимать вид не только своего прошлого тела, но и другого человека, живого. Не так ли? Обычно призраки по умолчанию принимают вид покойника, каким он был перед смертью. Постепенно, за несколько месяцев этот образ размывается, и призрак превращается в безликую человеческую фигуру. Но при желании он может скопировать внешность другого человека и носить ее какое-то время. Недолго. На эту тему есть даже классическая милосская баллада. Там злой рыцарь подкупил некроманта, тот заставил призрака принять вид его соседа. Когда сосед отправился на войну, призрак появился перед его молодой красавицей женой и сказал, что ее муж погиб. А сосед тут же приехал в гости и утешил молодую вдову. И утешал он ее регулярно, пока покойник не вернулся с войны домой. Потом скандал, конечно, случился. Рогатый муж потребовал суда у их общего сеньора, но суде вдову долго допрашивали, получала ли она удовольствие от своих измен. Кончилось все тем, что рогатый муж убил любовника на поединке, а жену признали невиновной. Глупости, конечно, не могло так быть, а если бы могло, допрос с ведьмой быстро выявил бы правду. Правда же, скорее всего, заключалась в том, что жена получила ребенка не от того мужчины и пыталась замысловатой выдумкой прикрыть свой позор. И муж ее прикрыл, чтобы сохранить свое лицо. Все-таки прослыть мужем обманутой дурочки менее позорно, чем мужем, которому жена долго и со вкусом наставляла рога. «Могут», — подтвердил призрак. «Им нужно в момент преобразования видеть этого человека, чтобы точно скопировать его внешность. Слетай в отель некромантов Милоской гильдии, скопируй по очереди внешность ее директоров и покажи мне». «Да, господин». Призрак повеселел, понял, что сейчас узнает еще что-то интересное. Он пять раз слетал в тот мир, нашел нужных мне людей и вернулся в их образах. А я сфотографировал его. Фото получились не слишком качественные, но опознать по ним человека было можно. Я перекинул фото на планшет. «И что теперь?» — нетерпеливо спросил призрак. Теперь мне нужно придумать и нарисовать схему амулета, а после я убью этих людей. Позовешь меня, когда будешь это делать? Конечно. Должен же я убедиться, что все получилось. Ты и проверишь. Сначала я начертил схему на бумаге. Не с первого раза пару вариантов отбросил. Потом надо было перенести схему на планшет. Я решил рисовать его лаком для ногтей, который позаимствовал у Юли. Конечно, несколько знаков испортил, пришлось стирать их салфеткой, пока не засохло, и рисовать заново. Я даже попросил девушку опять ввести меня в состояние просветления, чтобы рука тверже действовала. Результат выглядел красиво. По верхнему краю экрана планшета шли нарисованные красным лаком значки, похожие на продукт кровосмешения китайских иероглифов и арабского письма. На них соединялись непрерывной линией. Каналом энергии, который окружал весь экран по периметру. Знаки группировались в четыре плотных блока, три из которых соединялись через знаки следования. «Гаран, позови Мартеля, пора убивать!» Скоро вокруг меня сгрудились любопытные — ведьма и два призрака. Призраки ничего не видели, но им все равно было интересно присутствовать. «Начали!» Я вывел на экран первое фото, сделанное с призрака в лечении одного из директоров гильдии. Активировал мыслеформу. На нас работала. Я видел это по миганию энергии. Потом по очереди повторил все для остальных фото. «Слетай, проверь, мертвы ли?» — попросил Мартеля. Призрак исчез, отсутствовал несколько минут. «Все умерли», — подтвердил после возвращения. В отеле некромантов паника. Ну вот и все. Спасибо, Мартель. Я расскажу Тимусу. Конечно. Гаран, слетай к Лонели. Скажи ей, директора гильдии скончались. Следующие будут более сговорчивыми. Король и другие важные особы после такой демонстрации силы тоже станут осторожнее. Призраки разлетелись по своим адресатам. Я объяснил Юли, которая не понимала разговоров на Незатейском, что мой магический удар достиг цели. Опять появился Гаран. Госпожа Ланейла просила передать. «Милый муж, твои способы устранения врагов всегда очаровывали меня своей элегантной простотой. Я благодарна тебе за помощь. Однако в этот раз ты излишне явно показал свою силу. Столь быстрая смерть самых защищенных магов королевства напугает короля и аристократов. Страх опасен. Вспомни крыс, загнанных в угол. Мне придется чем-то смягчить эффект. Но это моя задача. Я с ней справлюсь. Люблю тебя и скучаю. Твоя вдова.